Ни Тимофей, ни Маринка еще не придумали, идти ли им сразу в милицию, стоять здесь и караулить свою собственность, или же, наконец, вернуться домой, чтобы переодеться, а машину доверить этому любопытному и, вроде, вполне симпатичному соседу с черным терьером. Маринка ведь тоже выскочила, в чем была, в такой трикотажной майке до колен, спасибо хоть темной. А вообще, скорее уж это ночная рубашка, чем летняя платьица. И, кроме всего, не терпелось позвонить кому-нибудь из опытных друзей. Тимофею в таком вопросе Маринка довериться не могла. Да и сам он себе доверял слабо. Однако супруги еще даже не успели обменяться сколько-нибудь значащими репликами, когда из глубины двора, тяжело дыша и громко матерясь, Выдвинулась целая процессия. Шестеро милиционеров, но они бы еще целый взвод на подобную операцию бросили, вели троих нарушителей. Странно. Убегали-то вроде четверо. Выходит, один слинял. Все трое задержанных были мальчишками лет 18-20. Не слишком трезвыми и весьма дебильного вида. Четверо блестителей порядка, те, что в форме, выглядели, вообще говоря, под стать ведомым хулиганом. Или уже Тареткин злой на весь свет смотрел и на милицию недоброжелательным взглядом. Только один оперативник, одетый в штатское, производил приятное впечатление культурного человека. А другой, с расстегнутой кобурой на поясе обычных летних брюк, был вообще персонаж колоритный. Молодой брюнет с длинными кудрявыми волосами, мордастый, разовощекий, огромные пузо, на котором буквально расползалась рубашка, и небрежно закатанные рукава. Все это еще с грехом пополам могло соответствовать облику киношного частного детектива откуда-нибудь из Марселя или Гетеборга. Но уж никак не вязалось с представлением, о внешности сотрудника советской, то бишь российской милиции. Задержанных провели мимо разбитых машин, торжественно, словно пленных немцев. К пострадавшим никто из этой шумной компании интереса не проявил, и все они уже совсем было скрылись во внутреннем дворике отделения, когда на Т-образном перекрестке резко тормознула 99-ка, мокрый асфальт, со всеми мыслимыми наворотами типа пластиковых фартуков под бамперами, антикрыльев, жалюзей, электрозеркал и всевозможных антенн и прочего. Дверца распахнулась, выскочил молодой коренастый парень с лихими вихрами и небрежно окликнул толстого милиционера. — Борисыч, это что, мою машину так уделали? «Похоже, что да», — согласился Борисыч. «Ты хоть знаешь, кто за рулем сидел?» «Знаю», — ответил приехавший на пижонском жигуленке. «Вот этот!» И показал на длинного, жалкого, с тонкой шеей и нечесанной головой паренька, настолько пьяного, что он вряд ли мог хотя бы слово возразить. Но ты имей в виду, Борисыч, угона не было». Я ему сам машину дал, так что все в порядке. — Ладно, — кивнул Курчавый и Мордастый Борисович, явно старший в опергруппе, и они, наконец, скрылись за углом отделения. А веселый хозяин разбитой волжанки кликнул наружу дружка, приехавшего вместе с ним, и оба стали ходить вокруг своего разбитого сокровища, цокая языками и хохоча. «Ну, Сашка, дает! Отремонтировать взял! Классно! Отремонтировал! Круто! Не, ну это просто атас!» Тимофей, наконец, не выдержал и спросил, «А чего вы, собственно, ржете?» Тут двое из девяносто девятки, наконец, обратили на редких вниманиях. Оценили изысканный наряд супружеской пары и догадались. «А, так это ваша тайга!» — Ага, — сказал Тимофей, — москвич тоже, — упрямо напомнила и на этот раз Маринка. — Ну, эту и можете сразу местной шпане подарить. Ее отсюда возить дороже встанет, чем за металлолом дадут, а по поводу тайги готовы поговорить с вами. — Почем? — не понял Тимофей, ошалев от такого натиска. — Игорь, — отрекомендовался парень. «А это мой друг Федя. Мы занимаемся кузовными работами и вообще кузовами. У вас же машина под замену кузова. Сколько ей? Год? Или совсем новая была?» Это он точно сказал. Была. Совсем новая. Только в этот момент Тимофея по-настоящему кольнула обида. «Ведь недели не прошло, как пригнал из магазина». Так он и сказал этим орлам в расчете на понимание. Мол, мужики, платить придется и немало. Но мужики проявили совсем другое понимание. Тараторили оба безумолку. Весельчак Игорь уже точно посчитал, что вылится ремонт и сделал категорический вывод. В общем, друзья мои, легче продать ее по остаточной стоимости и покупать новую. Я вам как специалист говорю. Подумайте, вот мой телефон. Мы у вас купим эту груду металла с запчастями внутри. На раз купим и цену хорошую дадим. А на битой тачке ездить последнее дело. Хлопот не берешься. Игорь протянул бумажку с телефоном. А Федя уже ничего добавлять не стал. Только стоял рядом и кивал, как китайский болванчик. Тимофей кисло улыбался. — Спасибо, ребята, мы подумаем. Маринка вошла в ступор, и поддерживать беседу была физически неспособна. С нею такое частенько случалось в подобных ситуациях. Но однако же именно Маринка, а не Тимофей, вскинулась вдруг. Когда шустрые ребята заторопились и, продолжая хихикать, полезли обратно в свою тачку, из распахнутых дверей которой по-прежнему громко и бесцеремонно рвалась веселая музыка. Э — -э -э! она инстинктивно вытянула руку вперед, словно прося о помощи. — А... а хозяин? Кто хозяин вот этой разбитой? Прозвучало совсем нелепо. Неразбитых машин на весь переулок была одна. Но Игорь и Федя, конечно, поняли, о чем речь. Только с ответом не торопились. Маринка в конец растерялась. «Кто хозяин?» — повторила она. «Милиция? Суд?» Слова подбирались с трудом, будто на иностранном языке. «И в милиции, и в суде отвечать будет вот этот козел Сашка». Игорь сказал, как отрезал. «А я?» — он замялся. «Я не совсем хозяин, так что адьем. Звоните, как надумаете». И они быстро укатили. «Вляпались», — подумал Тимофей. «Опять куда-то вляпались». Он только никак не мог понять, куда именно и у него до противного знакомо заныло под ложечкой.